Кришнамуртия. Традиционный подход основан на знании. А может ли знание принести свободу? Если может, тогда дисциплина, контроль, сублимация, подавление необходимо ибо мы и не знаем ничего другого. Такова традиция. А традиция означает «переносить». А, я понимаю, что все это невозможно. Тогда почему же оно не прекращается? Кришнамуртия. Я ясно вижу, что это факт, не гипотеза, не теория. Я вижу, что знание, которое представляет собой склад тысячелетий, есть тюрьма, и все-таки ум не в состоянии его отбросить. А. Это словесное знание. Мое знание основано на словах. Кришнамурть, разве оно словесное? Я ударил вас, а вы меня. Переживается боль. Существует память боли. Вы ударили меня, я ощущаю физическую боль. Это не слова. Воспоминание о боли является словесным, но сама боль — это не слова. Зачем же ум переводит боль на язык слов? Понаблюдайте за этим. А. Ради общения. Кришнаморти. Проследить. Вы ударили меня, я ощущаю боль. Это физический акт. Затем я вспоминаю ее. Воспоминание есть слово. Зачем факт становится словом? «Д» — чтобы придать ему длительность. «Кришнамурти» — значит, чтобы придать длительность боли или человеку, который причинил боль. «А» — он должен пожать посеянное. «Д» — воспоминание придает длительности человеку, который ощущает боль. «Кришнамурти» — послушайте, вы ударили меня, существует физическая боль, это все. Почему я не хочу покончить с ней?» Почему мой мозг говорит: "А ударил меня?" Он уже перевел боль на язык слов. Зачем? Потому что ему хочется вернуть удар. Если бы он не хотел этого, он мог бы сказать: "Да, а ударил меня и все. Но мозг помнит не только боль, которая становится психологической меткой. Он помнит и человека, который эту боль причиняет. Э, кто это помнит? Кришнамурти. Мозговая клетка А. Процесс «Я». Д. То, что записывается в клетке, это образ человека, который нанес удар. Кришнаморти, почему же мне необходимо помнить этого человека? Д. Даже если я прошу его, это все равно не забывается. Кришнаморти, вот что происходит. Я перевожу факт в слова «Вы меня ударили». В тот момент, когда вы нанесли удар, существует боль. И существует «Я». которая говорит «а меня ударил», «как он посмел», «что я ему сделал» — все это волны слов. Таким образом, традиционный подход к этой проблеме осуществляется через знания. Утверждают, что вы должны иметь знания, дабы достичь свободы. Но ваше знание словесное, и я спрашиваю, так ли это? Опыт, полученный при ударе, есть знание. Ну а каков же традиционный подход к проблеме боли, страдания, обиды? Каков традиционный ответ на нее? Почему традиция утверждает, что знание необходимо в качестве средства для просветления? А. Это чрезмерное упрощение. Превращение боли в слово – одна часть, но поле знания в целом является расовым. Слово есть сущность знания. Кришнамурти, верно ли это? Д. Нет. Кришнамурти, нам нужно понять, что такое знание. Слово «знание» происходит от корня «знать». Что это? Познавание, активность в настоящем или же нечто познанное? Активная форма настоящего времени, слово «знать», будет «познавать», а не «познать». А, когда мы говорим о знании, предполагается нечто познанное? Кришнамурти, Традиция утверждает, что для свободы, для просветления важно обладать знанием. Что значит это утверждение? Должно быть, существовали люди, которые подвергали знание сомнению. Почему же гита и гуру не подверглись проверке? Почему люди не увидели, что знание означает прошлое, что прошлое не в состоянии принести просветление? Почему приверженцы традиции не видят, что дисциплина Садхана. Все это пришло от знания. Д. Да. Не потому ли, что люди испытывают необходимость сохранить то, что собрала память? Кришнамурти. Почему профессионалы не увидели, что знание — это «я»? Они вечно говорили о том, что необходимо стереть — это «я». А. До тех пор, пока общение становится словесным, стереть «я» невозможно. Кришнамурти. Вы хотите сказать, что профессионалы не способны видеть что-либо, не прибегая к словам? А. Слово принудительно, вынужденно. Кришнамурти, вы ударили меня, ощущается боль, зачем же из этого создавать память? Вы не отвечаете на мой вопрос. Почему профессионалы не увидели того простого факта, что накопленное знание не способно привести к свободе? А. Некоторые из них это видели». кришнаморти почему они не действовали профессионалы это вы профессионалы это те кого вы читали вопрос стоит так почему вы не можете отбросить все то есть почему вы не отбросили традицию лично я наблюдаю очень простой факт вы бьете меня ощущается боль вот и все а а что вы скажете об удовольствии кришнаморти то же самое Оно включает в себя стремление отбросить. Кришнамурти. Вы вступаете в тот же цикл. Наименование и слово – это означает усиление знания о том, что вы меня ударили. Я здесь не останавливаюсь. Вы ударили меня – это факт. Мой сын умер – это факт. Стать циничным, испытывать горечь, говорить «я любил его, и вот он умер» – все это превращение факта в слово. А. Пока продолжается... «Болтовня ума?» Кришнамурти. «Пусть себе болтает. Посмотрите, факт — это одно, а описание — нечто совсем другое. Мы захвачены описаниями, объяснениями, но не фактами. Давайте выясним, почему это происходит. Когда горит дом, я действую, и мне необходимо действовать. Что же будет действием в нашей ситуации? Вы ударили меня, а я отвечаю бездействием, молчанием». Так было со мной, когда умер мой брат, Кришнамурти. Так что же происходит? Почему мы оказываемся пойманными знаниями, и делаем его столь важным? Способность рассуждать, убеждать, почему она сделалась такой важной. Теперь эту функцию берут на себя компьютеры. Почему же профессионалы попались в эту ловушку? Итак, состояние или мозговые клетки, сложившиеся как знания, Могут ли они функционировать в области знания, когда это необходимо, и все же оставаться свободными от знания?